Глава 9. Допрос коменданта. Из-за стены гремят бравурные аккорды. Трофейный баян фирмы Вельтмайстер вовсю наяривает песню Матвея Блантера Молодость. Командует баяном, то есть растягивает Михаил жмёт на кнопки, сосед Сашки по коммуналке, военный инвалид Иванович. Однако просто играть ему мало. Иванчик выпил и желает ещё и петь. А поскольку человек он веселый и, несмотря на отсутствие левой ноги, даже озорной, слова он выбирает не самые благонадежные. Стена не может полностью заглушить его молодецкий баритон, который сейчас надрывается так, как будто до самого Кремля желает допиться. На скамейке в томительной муке с пианиркой сидел пианист, они взяли друг друга за руки. Это был всем ребятам пример. Казалось бы, вполне советская песня, никакой крамолы. Однако Сашка видит, как напрягается мать. Она, Иванович, хорошо знает и знает, что ждать от него можно любой шалости, и шалость тут же является уже в припеве. На мотив той же молодости Иванович продолжает драть горло: "Почему пионер всем ребятам пример завалил ножкой мику её? Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной стране её моя". Покаш не счастный злится мать. И мут все те нечего нам к кого. А ну как услышат, донесут. Ведь всю квартиру потом перетряхивать будут. Кто слышал, кто не слышал, почему не сообщил куда надо. Она сердито смотрит на Сашку, чего он тут сидит, уши развесил? Пошёл бы лучше на улице погулял, и то толку больше. Сашку два раза просить не надо. Он живо обувается и выбегает из дома. На улице солнце ослепляет его, и пару секунд он стоит ошалело щурясь. Прочим, непонятно, от чего он больше ошалел от солнца или от пения Ивановича, которое всё крутится у него в голове, в особенности же самодельный припев. Песня эта переделана так, что поётся в ней про юных пионеров. А он, Сашка, как и все нормальные советские дети, есть никто иной, как юный пионер. Выходит, то, что поёт в своей песне Иванч, это именно обращение к нему как к пионеру, и даже можно сказать, призыв. Сашка не вчера на свет родился, дружки давно объяснили, у матку доберутся дети, но, кажется, в клятве юного пионера никаких указаний на этот счет нет, и уж подавно нет там инструкций, чтобы заваливать своих же товарищей юных пионерок на скамейку. Нужно ли говорить, как странно Сашке слышать подобные песни, пусть даже и в исполнении человека заслуженного фронтовика, отдавшего ногу в борьбе с фашисткой галиной за торжество идей социализма во всем мире? Но тут однако размышления его прерываются самым грубым образом. Погрузившись в раздумье, он не замечает, что его собственные ноги завели его в соседний двор, на территорию врага. Опаздывая в школу, он иногда пробегает здесь по утрам, когда народ идёт на работу. В это время шпана обычно прячется по углам, и такой пробег почти безопасен, но сейчас, ближе к вечеру, это может оказаться чистым самоубийством. Может и оказывается. Дяденька да и десять копеек. Сверху вниз на него издевательски глядит вечный второгодник Василий Сумкин по кличке Рында. Что такое значит эта кличка Сашка, конечно, не знает. Да и не очень-то интересуется. Достаточно того, что шестнадцатилетний Рында наводит нечеловеческий ужас на всех окрестных подростков, да и взрослые стараются обходить его стороной. Рында выглядит издевательски, и сама просьба его издевательская. Сашка на голову его ниже. Какой они ему дяденька? Он судорожно хлопает по карманам, отчаянно надеясь, что там найдётся хоть какая-нибудь мелочь откупиться. Рында известен своей жестокостью. Сам он, впрочем, не брод. Для таких целей при нём имеется малолетняя шпана. Им, в случае чего, даже тюрьма не грозит по малолетству. Но малолетство в данном случае дело не облегчает, а наоборот усугубляет, потому что шпана не чувствует ни меры, ни жалости, а дай им воли, может и вовсе искалечить клиента. Денег, как назло, у Сашки нет ни копейки, вся мелочь осталась в других штанах. Рында между тем прищуряется и глядит на него. Что делать? Рвануть? Догонят. Вон в трех шагах с камико облепила шпана, все внимательно смотрят на него. Кто сух мылкой, кто презрительно, таким только дай повод, затопчут, как слоны, одно воспоминание останется. А даже если и не догонят сегодня, доберутся завтра, послезавтра. Когда-то же надо будет из дома выйти. И никто тут не поможет, никто не защитит. Все знают, что за Шпаной и за такими как Крында стоят настоящие уголовники, люди страшные и беспощадные. Им на ножи кого угодно поставить, расплюнуть. Время мятежит. Рында видит, что Сашка замер, парализованный страхом, решает его немного поторопить. Срок прокукал. Теперь с тебя не десять копеек, а целковый. Рында, сейчас денег нет, я завтра принесу. Но и Сашка, надеясь отдалить расплату, завтра принесу. Честно, пионерское. Ты меня завтра камень не корми, сутинак. Рында хмурится. Ты, я смотрю, вообще не из нашего двора. Ты что тут делаешь? Я мимо шел, случайно попал, ошибся. Снова начинает ныть Сашка. Рында объясняет ему, что за случайно бьют отчаянно. Слышал он такое или нет? Сашка холодеет, понимая, что вот сейчас настанет ему полный и безусловный конец. Однако перед тем, как напустить на Сашку своих волчат, Рында внимательно мерит его взглядом с головы до носа и внезапно складывается. Ладно, сегодня он добрый пес с ним сурблем, пускай снимает штаны. Услышав такое предложение, Сашка вздрагивает от ужаса, и не потому, что ему предстоит на глазах у всех разоблачиться до трусов, а потому, что штаны на нем не простые. Штаны эти прислал ему отец из Германии, где служит сейчас военным комендантом в одном немецком городке. Штаны эти, надо сказать, совершенно необыкновенные. Сделанные из черной лоснящейся чертовой кожи, они не имеют сносу, и хоть Сашка носит их уже полгода, смотрятся как новенькие. Текстура у них такая, что они почти не пачкаются. А если и пачкаются, то очень легко стираются, что является особенным источником радости для матери, вечно перегруженной домашними делами. Много у штанов этих достоинств, всех и не перечислишь. Но главное в них все-таки то, что подарил их отец, и то, что это единственные у Сашки приличные штаны, и теперь выходит надо их паршивому второкласснику отдать. Он пытается заболтать Рынду, уговорить его. выдвигает даже последний аргумент, что под штанами у него ничего нет, хотя на самом деле это не так. Однако рында не умалеет. Значит, домой пойдешь с голой задницей, припечатывает он. А если жить без штанов не можешь, так завтра принесешь сто рублей и выкупишь, снова будут твои. Сашка понимает, что выхода у него нет. Подхватывается и несется как заяц прочь. За ним, ссыпавшись со скамейки в опя и улелюка, гонится вся гоп компания. Сашка чувствует, как слабеет и подгибается у него ноги, как движутся они все медленнее и медленнее, как спина его холодеет от страха перед набегающими огольцами. Еще секунда, другая и догонят, а прокинут, затопчет, будут пенать твердыми башмаками на самое главное, стянут с него отцовские штаны. Внезапно он чувствует, что кто-то хватает его за шиврод, но вместо того, чтобы опрокинуть на землю, Железной рукой поднимает в воздух. Намек он не имеет, а тут же, поняв, что догнал его сам Рында, и сейчас ему выйдет полный и окончательный обзаз. Спустя секунду Сашка решает, что жизнь надо продать подороже. Вися в воздухе он начинает дергаться и бркаться изо всех сил. Пусти! кричит он. Пусти! укушу я психический. Не то чтобы он надеется, что Рында его отпустит, но надо же что-то кричать, когда висишь в воздухе. Вот он и кричит. Однако внезапно слышит над собой знакомый голос. Что это у вас тут за скачки с препятствиями? Сашка поначалу ушам своим не верит, но спустя несколько секунд все-таки до него доходит, это же папка, папка из Германии приехал. В следующий миг Сашка уже стоит на земле и изо всех сил прижимаясь к надежной отцовской руке. Что происходит? Я спрашиваю. В голосе отца слышны нотки человека, привыкшего командовать. Но голос этот обращён не к нему, а к малолетним бандитам. Вперёд в развалочку выходит Рин, да. Он крупный не по годам, ростом с отца. Видно, что привык никого не бояться. За ним стоит шпана помелченная, её много. Сашке опять становится страшно, что если они все вместе сейчас набросятся на папку. Их ни военной форме не испугает ни майорские звёздочки на погонах. А нам деньги дал жен, сплёвывает на асфальте рында. Ты брал у них деньги? спрашивает отец у Сашки. Тот только головой мотает. Да бреشتан, ухмыляет сырнда. Он у меня 100 рублей свистнул. Вся ж баба согласныкивает именно так свистнул. Всячная компания там и свидетели, но отцу уже всё ясно. Но вот что. Золотая рота. Слушай меня внимательно, говорит отец сурово. Это мой сын. И она, трудясь, ничего ни у кого не крал. Так что расходитесь потихоньку, во избежание неприятностей. Я ясно выразился. Шпана молчит. Признавать свое поражение ей не хочется. Но перед ней человек военный, бывалый. В кобуре у него, наверняка, наган или другой какой револьвер. Словом, говорить с ним с позиции силы не получится. Но и отступать просто так не с руке. Эй, что такое? Шпанёнок лет 12, подойдя поближе, пинает отцовский чемодан ногой. Что там есть? Отец, не говоря худого слова, даёт ему леща. Тот отскакивает, потрясённый, но и чешет ушибленное место. Я всё сказал, говорит отец, обра추ясь к рынди. А если кому что непонятно, разговор будет происходить уже в другом месте. И не в милиции, а в военной комендатуре. Ещё вопросы есть? Вопросов нет. И всё расходится. Отец подхватывает в одну руку чемодан, другой берёт за руку Сашку, и они отправляются домой. Дома их встречает мать, совершенно растерявшийся от радости. Нет, они с Сашкой, конечно, знали, что отец сложил с себя обязанности военного коменданта немецкого города Виртенген и должен вернуться домой, вот только не знали точно, когда именно это случится. Когда Сашка с отцом только заходят в квартиру, их видит соседка бабка Манеева. А, говорит Манеева, я видел, снезде пылил. Что ж чемоданчик такой маленький? Люди вон с войны вагонами доброй везли: гарнитуры, мебельные сервис, фарфоровый хрусталь, серебро. Не знаю, что за люди, сухо говорит отец. Я на фронт не за серебром ехал и не за сервисами. И проходят мимо бабки Манеева прямо в их комнату. Впрочем, кое-что отец всё-таки привёз из Германии. Это что-то большая бронзовая статуэтка, изображающая фазана, за которым гонится лис. Она проходила таможенные досмотры, ехала в почтовом вагоне отдельно от маёра, так что вечером её доставляет с вокзала шофёр. Отец долго ищет место в небольшой комнатки, куда бы можно поставить фазана. Наконец, с небес труда ставит его на книжный шкаф. Под тяжестью бронзовой композиции шкаф было охнул, скрипнул, но всё же устоял. Отец отходит к другой стене, любуется. Что это? спрашивает Сашка. Трофей? Не трофей. Просто скульптура, отвечает отец. В Германии подарили. Жители города, где я был комендантом, так сказать, на добрую память. А чья скульптура? спрашивает Сашка. Родена или Микеланджело? Из великих скульпторов он знает только этих двоих. Не того ни другого смеется отец. Цвет скульптура советского художника Георгия Лаврова. А как же она в Германию попала? – спрашивает Сашка. Отец пожимает плечами. А кто его знает? Наверное, и увезел за границу, что-то там делал, вот и осталась. Она в помещичьем доме стояла в Верденгене, где он комендантом был. Мать слышит про Лаврова и неожиданно меняется в лице. Лавров? – говорит она озабоченно. Это который Лавров? Который террорист? Отец изумляется, какой еще террорист? Это Лавров, знаменитый. Он еще создал композицию с девочкой. Спасибо товарищу Сталину за наш счастливый детство. Точно он, говорит мать с ужасом. Ты не помнишь, а я помню. В тысяча девятьсот тридцать восьмом году был осужден за участие в антисоветской террористической организации и за покушение на егочево веселенчич Сталина. Пять лет ему дали. Ах ты черт, растерянно говорит отец. Что же делать-то теперь? А ты не знаешь, что делать? понизив голос, спрашивает мать. Отец сморщивает. Нельзя так просто взять и выбросить фазана. Это же подарок. Люди от всего сердца старались. Что за люди? спрашивает мать. Да вот жители Верденгена, где я комендантом работал. То есть немцы. Отец не понимает. Ну да, немцы, а кто ещё может быть? Мать тихо отчитывает его. Мало того, что фазана этого террорист слепил, Какие его ещё и немцы ему подарили, фашисты? Да какие фашисты, нормальные люди. Наш же немецкий коммунисты слабо сопротивляется отец. Мать уже просто шепчет. Из шёпота её понятно, что госбезопасность разбираться не станет. А дадут ему 10 лет без права переписки как террористу и немецкому шпиону и весь разговор. А её саму и Сашку репрессируют как членов семьи изменника родины. Напуган отец машет на неё руками. Ладно, ладно, придумаем, куда этого фазана девать. И поторопись, говорит мать сурово. Неизвестно, может, от провокация, может, кто-то из твоих же немцев уже донес на тебя, или из ослуживцев. Отец обещает в ближайшее же время избавиться от террористической композиции, но не успевает. На следующее утро его вызывают к себе полковник Любишев из особого отдела. Полковник Волтюшев, моложе отца, строг, но справедлив. смотрит на майора Лукова с хитрым ленинским причёсом, только бороды не хватает, усов и лысины, но и без этого выглядит на него страшно. Есть в полковнике нечто такое, от чего вздрагивают не только нижестоящие, но и рангом повыше него. Говорят, у любившего покровителя есть на самом верху, а то и боятся его так. А может и нет никаких покровителей. Может, доволен и того, что он в особом отделе служит. С приездом, Анатольевич. ЛиНский прищур не сходит с лица полковника. "Спасибо, этот полковник." Майор неуверенно улыбается. "Ну, как вам Германия?" Майор не очень понимает, что отвечать на такой вопрос. "Понравилось, не понравилось? В гостях хорошо, а дома лучше?" "Попробуй поподи выжидание на частоту." Выбирает беспроигрышный вариант. "Новая демократическая Германия с каждым месяцем расцветает хорошей." Говорит он, как будто палит информацию, читая для бойцов советской армии. Однако полковник Любичев палит информацию слушать не хочет. Перебивает Лукована полусловие. То, что Германия цветет и пахнет, это само собой, разумеется, об этом уполномоченные МГБ позаботились. И седьмое управление, вычищая с немецкой земли шпионов бывших фашистов и прочих тому подобных штрайкбрахеров, речь о том, чего удалось достичь лично ему. Майор Луков, м-м ответственным посту, на который поставила его партия и армейское руководство. Ну, майор несколько смущён. О своих успехах самому трудно говорить, об этом лучше товарищ скажет. Это верно, товарищ скажет, кивает полковник. Скажет и даже напишет, если понадобится. Тут он открывает ящик стола и как будто бы что-то начинает там искать. Луков хранит, не знаю, что до нас. Но кто доню, согласный о чём? Он за все 2 года, что был на посту в ВНКомме, не то, что копейки не взял, лишнего куска не съел. И всё ж таки нашлись, написали. Э, «Да, кивает полковник, закрывая ящик, и так ничего оттуда и не вынув. За годы советской власти нам удалось воспитать в советских людях самое главное бдительность. Ни одна, даже самая маленькая оплошность не останется незамеченной, не говоря уже о прямых преступлениях. Бывает, знаете, человек годами работает честно и даже, может быть, безупречно, но потом не выдержал, оступился и покатился по наклонной полоске системы. Товарищи, конечно, должны его поддержать, указать на ошибки, но бывает, что человек на чужбине И товарищей вокруг мало, и все заняты по самые уши, и вот он катится и катится вниз по наклонной. И до того иной раз может докатиться, что просто страшно подумать, не то что вслух сказать. Не понимаю, дрогнувшим голосом говорит Луков. Меня что же в чём-то обвиняют? Любище в полминуты молча буравит его взглядом и ничего не говорит. А взгляд у полковника красивый, глаза голубые, черты лица правильные, волосы светлые. Такой хоть в советской контрразведке, хоть в Гэстапо смотрел бы на своём месте. Ужаснувшись этой мысли, майор отводит глаза и делает вид, что ничего такого не думал и вообще не думал ничего, что выходит за рамки его должностных обязанностей и краткого курса истории ВКПБ. Э, и как думаете, в чём вас обвиняют? Губы полковника шевелится как-то отдельно от произносимых им слов. И никак не возможно понять, какой смысл заложен в этих самых словах. В чём, так сказать, главная ваша вина перед советским государством? Ах ты божеш мой, с тоской думает майор Началась, товарищи дорогие, началась. Ведь только вчера приехал, ничего даже сделать не успел, а уж ему шьют какие-то небывалые вины. Дальнейший ход событий ему ясен. Обвинения, следствие, суд лагеря. Он видел, какими возвращаются из лагерей даже самые несгибаемые люди. Он не хочет стать таким. Лучше уж что ж было с фронта не вернуться. Внезапно, совершенно неожиданно для себя самого он свирепеет. Да что ж такое? Он честный советский человек, фронтовик, коммунист. А на него вешают каких-то неведомых никому собак. Нет, братцы, мы и так дело не пойдет. Он так просто не дастся. Похоже, двухлетнее пребывание на территории Новой демократической Германии хоть и строищей себя под чутким надзором армейских политуправлений, сыграло с майором злую шутку. Воздух свободы, пусть и выборочной, недоношенный, ударил ему в голову, оглушил и пинил эх, пропадай, головушка. А ни в чём я не виноват, со злой улыбкой отвечает Луков. Чист я перед нашей советской родиной и перед родной коммунистической партией, чист как стёклышко. Полковник хмыкает и смотрит на него изучающе. Ну что ж, если повер действительно чист как стёклышко, то скажет, что такое привёз он с собой из Германии из города Вирттингенна, в котором служил военным комендантом. Что привёз? переспрашивает майор. Лихорадочно соображая, что именно может знать Любичев и стоит ли ему признаваться в том, что в подарок от благодарных немцев получил он статуэтку, сувальную и, как выяснилось, скульптором террористом, осужденным на пять лет за покушение на отца народов. В о чем, товарищ полковник? Оказывается, полковник говорит о той большой тяжелой коробке, которую привез ему вчера вечером шофёр на служебной машине прямо с вокзала. Есть подозрение, что пользуясь своим особым положением, вы, Анатолий Евгеньевич, нелегально ввезли на территорию нашей страны запрещённый к ввозу предмет. Что вы на это скажете? Но мой ржа помнился от первой растерянности и стоит насмерть. Ничего запрещённого он не ввозил, всё, что он вёз, проходило положенный досмотр. И золото-то? Полковник улыбается, но глаза его холодны. Какое золото, цепенит Луков. То, что было в той тяжелой коробке, которую шофер в ваш дом доставил. Луков облегченно вздыхает. Ах вот он о чем. Да не было никакого золота и быть не могло. В коробке подарок от благодарных жителей Виртингена. Скульптура. И никакая она не золотая, всего только из бронзы. Ну, это мы еще посмотрим, из какой она бронзы. Прищуривается Любичев. А ведь отец мой, как я погляжу, время не зря не теряли. Подарки, скульптуры, ну, медь устраиваться в жизни, вы можете только позавидовать. Маёр хмуро отвечает, что нигде он не устраивался. И за 2 года жизни в Германии всех приобретений у него только эта вот скульптура. А что он был должен делать? Обратно в лицо и людям швырнуть? Зачем же в лицо? Город как примирительно говорит: "Любящих в лицо не надо. Надо зажить, вы были обязаны". Майор говорит, что он и собирался доложить, но только не успел. Потом он думал: "Раз таможня пропустил, это ничего страшного, всё законно". Полковник на это отвечает, что дело не в законности, а в соцелистической морали. И вот, например, он, военный комендант целого города, позволял себе принимать подарки. А люди могли подумать, что раз он подарки берёт, то его и подкупить можно, почему нет? Да и сквотник не выдерживает майор. Если всё дело в этой скульптуре, так заберите её, не нужна она мне совершенно. Я даже не знаю, куда её поставить. Ах вот как. Зловещий тянет убийцев, и глаза его становятся чёрными. Значит, сами взятки берём и другим предлагаем. Майор вдруг понимает, что из какой-то ерунды не бывальщины. Прямо у него на глазах лепится ему уголовное дело. Да ладно, мы только уголовные по взяткам Но ведь и изменемникам родины могут назначить. Да что ж это такое происходит? Давай ещё. Я не в том смысле, майор, глотает. Я в том смысле, что не брал я ничего и не предлагал. Просто страна сейчас после войны восстанавливает каждый килограмм металла и дорок, так может на переплавку её и на нужды народного хозяйства. Вопрос с народным хозяйством мы как-нибудь без вас решим. Ледяным голосом говорит полковник. После этого наступает долгая тягомительная пауза. Любящих вытаскивает из стола какую-то папку и углубляется в чтение, так, как будто он в кабинете один сидит. Луков юрзает на стуле, не знает, как себя вести дальше, наконец выговаривает, не имеющими губами: «Татья, полковник, разрешите идти?» «Не разрешаю», — отвечает полковник, не глядя на него. «Умели дела делать, умеете отвечать за них». Майор цепенеет. Он хочет что-то сказать, но язык не слушается его. Он прошёл всю войну. Он не кланялся пулемы с нарядом. Ну, то есть кланялся, конечно, но не больше других, да и глупо это не кланяться с нарядом. Им все кланяются. Иначе один осколок и погребут тебя вдали от дома холодным трупом. А кому охота помирать, когда вот он Берлин рукой подать. У него орден Красной Звезды и полно медалей. Он храбр, но тут вся храбрость его куда-то улетучивает. Если бы он верил в Бога, он бы молился сейчас, но он не верит и не знает, кому молиться. Партией, органом, лично товарищу Сталину поможет ли? До Бога, в которого он не верит высоко, до Сталина далеко. Так кого молить в таком случае? Может быть, самого полковника Любичева? Он поднимает глаза и робко смотрит на полковника, а тот сидит с каменным лицом и листочки в своей чертовой папке рассматривает. Нет, этого моли не моли ничего не вымолишь. Но откуда же взялась вся история? Кто сделал из него взяточника и изменника родины? Луков опускает веки, сквозь наступившую тьму загорается, блещет перед глазами его последний день в Германии.